Глава одиннадцатая. Лабиринт. «Добивай своего! Я задержу второго!» Азарт орала Олимпия. Одна из четверки. Невероятно сильная, но простая и дружелюбная. Настолько, что даже Сильвия ее не ревновала. Олимпия легко уклонилась от монстра, подставляя ауру. Тварь никак не могла ей навредить. «Оно и понятно!» Как автор умения, она развила ауру ослабления до такой степени, когда навык сменил название на «домен ослабления». По слухам, Олимпия могла отразить даже прямые удары стража, что ей какой-то рабочий. Мигель быстро посмотрел на нее, но не ответил ни жестом, ни словом и перевел взгляд на монстра. Хорошо, что Олимпия стояла сзади и не видела лица подопечного, когда на него мчался охранник. Глаза мексиканца наполнились диковатым восторгом, а улыбка сменилась оскалом. С непривычки выражение Мигеля во время схватки вызывало гнетущее впечатление у окружающих. Что за маньяк перед ними? Олимпия сама легко впадала в горячку битвы, однако сохраняла контроль и придерживалась заранее выбранной тактики. Вот и сейчас она блокировала рабочего, пока мексиканец разбирался с охранником. Она хотела, чтобы ее подопечному достались обе цели. Но Мигель в понуканиях не нуждался, точнее, пропускал их мимо ушей. За это другие бойцы прозвали его «бешеным» или «берсеркером», что в устах старателей не являлось комплиментом. Ведь во время битвы с сильным врагом требуется безукоризненное взаимодействие нескольких человек. А с Мигелем получалось так. Чем сложнее противник, тем своенравнее себя вел мексиканец. Но в чем он виноват? Ведь его главная сила заключалась в знании того, что делать. Мигель даже не знал, а видел рисунок боя, и как только в этот процесс вмешивается разум и пытается контролировать тело, то отточенные движения теряли магию, и он оказывался в глупой позиции, на передней линии, лицом к лицу с монстром, не зная, что делать. Поэтому Мигель предпочитал сражаться с тварями один на один. Он не мог просто стоять и ждать команды, когда инстинкты кричали «Беги вперед! Бей!» Мигель еще не сошел с ума, чтобы отказаться от своего дара. Из-за этого он не вписался в первую команду дозорных. На тренировках все прошло гладко. Мексиканец действовал строго по указке. Вперед не лез, ждал, пока защитник отвлечет врага, а добивающий сделает свой ход. Но в первом же бою, который ему приказали провести в задних рядах, Мигель вырвался вперед, обогнул монстра, увернувшись от замаха лапы, и, не глядя с одного удара, убил соперника. Его талант и способность, чувство боя — это не просто какой-то навык, который можно включить, и он сработает как надо. Это другим достаточно отдать мысленную команду, после которой энергия пройдет через матрицу и выплеснется наружу. Чувство боя требовало полной отдачи. Мигель не активировал его, а подстраивался под него, пытался соответствовать умению. Поначалу это давалось с большим трудом, но потом все легче и легче. «Тут главное не думать, а действовать по наитию. Это одновременно и самый сложный, и интимный момент — довериться своему чутью». Не раз рассудок кричал. «Что ты делаешь, дубина?» Но Мигель знал, что в гуще схватки он выживет, только если поверит себе. Иногда Мигель гадал, как работает его дар. Откуда он взялся?» Но потом плюнул и просто бил монстров до тех пор, пока не узнал, что его сдержанный и задумчивый товарищ коснулся концепции. Тогда Синекожий прочитал лекцию заинтересованным бойцам, многие из которых жаждали стать сильнее, поэтому очень внимательно слушали Мараха. Мигель ничего не понял, но позже поговорил с Алексом. Тот рассказал ему о своем переживании пространства и как потом он долго вызывал это ощущение, пока оно не стало привычным, а затем и у него возникла связь с чем-то внешним, и Алекс ощутил зов. В словах друга было нечто притягательное и... знакомое. Когда-то Мигель, будучи подростком без особых устремлений и забот, попал на тренировку бойцов смешанных единоборств. В их районе подобные секции и клубы росли как грибы и все благодаря одному местному, ставшему чемпионом мира. Успех земляка вдохновляет, и естественно, что многие пацаны захотели походить на своего кумира. Мигель с детства отличался звериной силой, но на первой же тренировке ему разбили нос. Неудача не поменяла планов пацана, он не бросил занятия и через полгода добился неплохих результатов. Тренер поначалу обрадовался и решил, что парень не дальше будет расти над собой, поэтому приставил к нему своего лучшего ученика. Но успехи Мигеля быстро застопорились. Избыток силы компенсировался средненькой скоростью, и постепенно тренер забыл о перспективном бойце. Прошли годы, и быть бы Мигелю рядовым спортсменом, что занимаются единоборствами ради собственного удовольствия без шансов стать профи. Но парень упорно тренировался, стремясь занять хоть какое-то место. «Ладно, мировой чемпионат, об этом и думать нечего». Но на победу в городских соревнованиях молодой мексиканец очень рассчитывал. Иначе зачем он проводит столько времени в зале? Однако к 30 годам Мигель так ничего и не выиграл, но по каким-то неведомым причинам не бросил спорт. Мастерство росло, но противники были быстрее и техничнее, поэтому часто обходили более опытного соперника. В этот момент в Конкуте начался очередной отборочный тур мирового чемпионата. Обычно Мигель вылетал в первом круге. Это знали его противники, тренер и сам спортсмен. Угрюмый мексиканец вышел на ринг. Может, он и не чемпион, но бойцовский дух показать должен. И вот тогда это и случилось. Защищаясь от града ударов, которыми паренек на пять лет младше гонял Мигеля по рингу, мексиканец словно проснулся и увидел бой как бы со стороны. Ненадолго, буквально на секунду, Он почувствовал и ринг, и тренера за спиной, и зрителей в переднем ряду, и нахала, который приготовился нанести добивающий хук слева. На короткий момент Мигель смог воспринять движение соперника как рисунок и подставить блок. Позже он решил, что количество перешло в качество, а мимолетное видение результат десятилетия тренировок. Тот бой он проиграл, но его техника получила толчок. Он научился проводить хитрые комбинации и интуитивно понимал, какая из них сработает. Услышав же объяснение друга, Мигель задумался: А что если тот опыт и есть касание? Он даже попросил Олимпию воздействовать энергетическим телом на его ауру, которую выучил не так давно. Через 10 секунд давления резерв опустел, аура сжалась и деградировала доказательство того, что энергетика Олимпии сильнее. Мигель попробовал другие умения. То же самое. Переживание сделало его отличным бойцом и активировало скрытые возможности. Но потом он про него забыл. Сила заглянула в гости и ушла. Алекс его тогда выслушал и рассмеялся. «Многие люди на Земле получают необычный опыт и выходят за пределы обыденного. Но этого недостаточно. Я несколько лет занимался медитациями, пока переживание не стало частью меня. Но у тебя есть память о нем. Вот и вызови его снова. Пробуй, пока не получится». Следуя совету, Мигель занялся тренировками. Обычные спарринги позволяли учиться, но мексиканец больше верил в схватку, где ставкой является твоя жизнь. Поэтому каждый раз во время боя с тварями пробовал вызвать старое ощущение. С монстрами, правда, ему не везло. После того, как Рауль увидел его первое сражение, он, как и тренер Мигеля, решил, что мексиканец имеет хорошие перспективы стать сильным бойцом поэтому перетасовал дозорных, поставив его к более опытным ребятам, которые могли, если что, выручить, а также велел Олимпии лично заняться диковатым новичком. Уж очень Комодора заинтересовал навык чувства боя. Хотя он и основывался на таланте, но при должной сноровке его можно передать умелому бойцу. А уже он сделает энергетический слепок «Матрицы». Пусть получившееся умение окажется не таким сильным, как у автора, зато его проще контролировать. Олимпия, в отличие от Ронка, находила монстров из рук вон плохо, но ну, не было у нее способности разведчика. Однако, даже если просто наугад бродить по лесу вокруг лагеря, то рано или поздно наткнешься на двойку монстров. Главное, на страже не нарваться. Тварей они нашли и сейчас. По заливаемому дождем лесу на Мигеля бежал охранник. Чего только Мигель не делал. И требовал, и просил силу, и даже умолял. Ничего не выходило. Тогда он поступил проще. Вспомнил тот самый бой, который неоднократно прокручивал в голове. Вспомнил запах пота, крики немногочисленных зрителей, равнодушный взгляд тренера, перешептывание членов команды, что сидели в первом ряду. А также вспомнил свою отрешенность, когда подумал, что его устроит, если он просто выйдет и покажет, что он воин, даже если шансов на победу нет. Это не смирение с поражением, а иное состояние духа, где главное не результат, а безупречность и отсутствие сожалений. Мигель осклабился и прыгнул навстречу твари. Он ощущал радость. В этот момент то самое переживание вернулось, и он почувствовал не только монстра, его слабые места и рисунок боя, но и ощутил каждую ветку на земле, каждую каплю в радиусе двух десятков метров. Позже, заглянув в интерфейс, Мигель увидел, что «аура ослабления» сменила название на «ауру боя», а Олимпия не смогла быстро рассеять умение, даже когда он не вкладывал в него энергию. На Земле знакомство силы поменяло его восприятие и пробудило талант. Здесь же сила преобразовала саму энергетическую структуру Мигеля, коснулась его источника и осталась в нем тонкой вуалью, проходя через которую энергия неуловимо менялась, обретая новое качество, которое сложно выжечь грубой силой. Мигель не смог бы описать происхождение своего таланта. Это Алексу повезло, и природа его силы лежала на поверхности, Позже Марах рассказал, что источников тысячи, и иногда их невозможно выделить и объединить словами. Но слова тут и не важны. Достаточно ощущения связи, а не понимания. — вот как из ведра, — заметила Малати. — Радуйся, что мы днем дежурим. Ночью вообще ни черта не видно, — весело отозвалась Линда. — Да, мы, — заметил Томас. — Вы четвертый день погоду обсуждаете. Не надоело еще? Вон с Алик соберите пример. И вообще, вы помните, кто здесь командир? «Да помним, помним. Надоел уже. Но ты нам Алекса в пример не ставь. Он человек-железная задница, вот и сидит все время на своем камне. А тренироваться я больше не могу», — парировала Линда. «В меня больше не влезет. Вот если бы монстры какие появились, может, я схожу, приманку проверю?» «Нечего ее проверять. Если твари появятся, то датчик нам их покажет. Как ты вообще до пятого уровня дожила?» Алекс внутренне улыбнулся. Дождливый период подходил к концу, и выматывающий ливень должен закончиться со дня на день. С момента их ночного дежурства прошла уже неделя, и за это время возможности лагеря выросли. Еще один боец достиг стадии синтез. Олег, у которого Алекс случайно украл победу, перешел на новый уровень. На очереди стояли еще два человека, причем один из них — Анур, главный мастер лагеря, если не брать в расчет мараха. Именно Анур придумал остановить приманки на время дождя. Хотя устройство сделал марах, идею предложил человек. Приманка — слабый накопитель, постоянно испускающий немного энергии. Это устройство решило основную проблему внешних дозоров — нашествие летающих тварей. Если наземные монстры прекрасно обнаруживались датчиками, то враги, наподобие осьминогов, проплывали над ними незамеченными, а ливень мешал обнаружить их заранее. Косвенно в разработке устройства поучаствовал и Алекс. Анур придумал его, когда услышал рассказ своей помощницы Марты, как Алекс подманил волков с сферой. Как оказалось, у Мараха имелась схема нужного устройства. Слабые накопители, настроенные на постоянную отдачу, применялись для питания ценных растений в некоторых мирах. Изготавливались они значительно проще, поэтому синекожий спешно наклепал пять приманок, и в первый же день они доказали свою эффективность. Незнакомая летающая тварь, похожая на змею, приземлилась над закопанной ловушкой, датчик ее обнаружил, и туда примчался Андрей с помощниками. В итоге служба на внешней границе превратилась в легкую форму отдыха. Пока у бойцов имелась лишняя энергия, они тренировали выбранные навыки. Но спустя несколько часов накопители наполовину истощались, и дозорные начинали изнывать от скуки. Больше всего от этого страдал пост, на котором дежурила Линда. Алекс, а ты слышал про Мигеля? Говорят, он тоже силы коснулся. И Рауль хлопочет над ним, как курица над яйцом. Ха-ха, завидуешь? Засмеялся Алекс. Да нет, принялась оправдываться Линда. Просто странно, что два человека из одного отряда вдруг оказались такими способными. Признайся, может, ты не человек вовсе? Или вы там грибов в своей пещере объелись? Я слышала, что тут есть грибочки, от которых сознание расширяется. Грибы были, легко согласился Алекс ядовитые?» «А как же?» «Ну вот, теперь все понятно. Надо было и нам этих грибочков принести. Уж мы бы их...» Линда болтала, развалившись на скамейке, но доску с датчиками из виду не упускала. Получив пищу для размышлений, она ненадолго замолчала, и Алекс вернулся к упражнениям. После памятного боя со стражем и открытия быстрого мышления он задумался, а как монстры видят его умения? Особенно лабиринт, который пока приносил пользу только как пугало, да и то не всегда. Другая страна подавляла пришлых, значит, сильных дальнобойных умений у них не должно быть. Но из миллионов тварей из внешних миров сюда добрались только уникумы, что могли видеть аномалии. Алекс сильно подозревал, что все они имеют что-то вроде энергетического зрения, а не сложную сканирующую способность. При этом некоторые гады, естественно, видели лабиринт, но другие навыки нет. А вот Страж ощущал и то, и другое. Алекс и сам мог почувствовать заряд энергии в чужих способностях, но не очень быстро. Что он хотел? Научиться маскировать свои умения и быстро обнаруживать атаки врагов, да так, чтобы не отвлекаться на затратное сканирование. В итоге, первый день, Алекс просидел, активируя экран лабиринта и пытаясь восприятием понять, как умение влияет на окружающее пространство. Есть разница или нет? Он верил, что ответ кроется в изменении энергетического фона. Значит, если он хочет, чтобы его атаки оказались неожиданностью, нужно трансформировать навыки. Но для этого охотник сам должен видеть и понимать, что происходит, а не просто ощущать заряженную область. Алекс отложил развитие всех остальных умений, даже быстрого мышления, и сосредоточился на восприятии. Способность росла очень медленно, даже когда он насыщал матрицу энергии и из накопителя, и из дополнительных резервов. Через день дождь начал затихать, а спустя сутки закончился. Долина вернула первоначальный вид. Волны холмов, покрытых травой, кустарниками и лесами, и чистое небо над головой. Вся вода куда-то делась, как будто пропала. Алекс вспомнил Исполинскую реку в пещере. «Похоже, что пространство под ногами настолько же обширно, как и поверхность. Интересно, есть ли в небесах свой отдельный замкнутый мир, который не соприкасается с землей?» Прошло еще несколько дней, всего десять с момента боя со стражем. Алекс пять раз выбирался с Ронгом на охоту. Чем сильнее трансформировались аспекты, тем больше энергии он осваивал до перегрузки системы. Все это время он упорно тренировал восприятие, иногда пытаясь ускорять его быстрым мышлением. Но затраты настолько возрастали, что подобный метод оказался менее эффективным, чем простое заполнение матрицы энергией. Наконец, во время очередного сеанса восприятие пробило барьер 50%, и охотник вывел перед собой таблицу статуса. Уровень 3. Энергия. 613 и 613 единиц. Трансформация. Тело. 76,8%. Структура. 98,5%. Мозг. 93,6%. Сигнатуры. Простые. Ходок. 15%. Обычные. Ночной фильтр – максимальный. Общее усиление тела – максимальный. Быстрое мышление – 25%. Редкие. Барьер пустоты – 11%. Объемное восприятие – звездочка – 50%. Воронка – 24%. Лезвие пустоты – максимальное. Базис – 4%. Кровь как огонь – 2 звездочки – 90%. Сфера энергии – звездочка – 54%. Уникальные. Изолированное пространство звездочка 52%, лабиринт 8%. Таланты касание смерти. Чувство пространства, чувство энергии, хранилище, осколок. Аспекты трансформировались быстро, как он и ожидал. Но вот навыки здорово замедлились, хотя Алекс только и делал, что тренировался. А изолированное пространство, которое до этого каждый день росло как на дрожжах, за 10 дней поднялось всего на 2%. «Так он полгода будет ждать следующего изменения». Фактически все, чего он добился, это довел восприятие до усиления, но еще и быстрое мышление немного подтянул. «Как же медленно!» — недовольно покачал головой Алекс. «Алекс, ты о чем?» — тут же проснулась Линда. Они снова дежурили втроем. Малати перевели на другой участок, и количество собеседников у девушки уменьшилось ровно на одну подругу. «Умение проверяю». «Что-нибудь интересное?» «Пока не знаю. Нужно время, чтобы разобраться. А если мне еще и мешать будут, то быстро закончу». «Все, молчу». Алекс осторожно направил энергию на матрицу восприятия. «Что?» — прошептал он ошеломленно. На охотника хлынул поток ощущений и мгновенно перегрузил его чувства, как будто он попал на дискотеку, где со всех сторон доносится шум, крики и громкая музыка, а по глазам бьют яркие лучи. К подобному он оказался не готов и тут же отключил умение. Просидев пару минут, привыкая ко внутренней тишине, Алекс снова активировал способность. Так он упражнялся до конца дня, пока не приспособился к увеличенному потоку данных. И если раньше ему приходилось напрягаться, чтобы вытащить слабые сигналы из пограничной зоны, где он их не ощущал, то теперь, наоборот, Алекс учился отключать лишний шум, чтобы тот не мешал в сражении. Второе изменение понравилось больше. Дальность умения выросла до 200 метров, а простейшая проверка показала, что и лезвие теперь бьют на это расстояние. Он был прав, когда предположил, что восприятие влияет на все его умения. Но этим дело не ограничилось. Способность, словно некое устройство, преобразовывала ощущение пространства в непонятные Алексу сигналы, и он принялся играть восприятием, пока не добился состояния, когда глазами видел источники живых существ, даже скрытых за небольшой преградой. В результате получилось что-то вроде энергетического зрения, потребляющего не так много энергии, как объемное сканирование, но работающее только в одном направлении. Линда вызвалась помочь и бегала вокруг, прячась за деревьями, но от отзора Алекса не скрылась. «В прятки с тобой теперь не поиграешь!» — резюмировала она удовлетворенно. «Народ, хватит баловаться!» — укорил их Томас. «Кто за датчиками следить будет?» «Да не волнуйся ты так, всю работу приманка сделает!» Немного легкомысленно ответила Линда, однако вернулась на пост. Алекс давно догадался, что Томас не равнодушен к напарнице, но та пренебрегала ухаживаниями англичанина, говоря, что не создана для постоянных отношений. Парень привык к ее ответам, но не сдавался, однако и настойчивости не проявлял. Возможно, в этом и состояла его ошибка. Остаток дежурства прошел спокойно. С нетерпением дождавшись окончания смены, Алекс вернулся в домик. За эти дни их жилище преобразилось. Оказалось, что Ева любит уют, и все это время подруга таскала какие-то растения из леса и даже посадила у входа грядку цветов. Невероятно бессмысленное занятие с точки зрения Алекса. Но он благоразумно держал свое мнение при себе. Даже помог пару раз. «Привет, родная. Я сегодня занят буду» ты же завтра должен охотиться». «Да, завтра, но у меня умение усиление прошло, нужно разобраться с ним в спокойной обстановке». «Хорошо, занимайся, конечно, только я вот полочку принесла, нужно повесить». Алекс чертыхнулся про себя, но безропотно исполнил древний мужской долг, воткнул в стену два каменных штыря, которые Ева выпросила у Марты, и положил на них метровую дощечку. Почему она сама этого не сделала, он не знал. «Спасибо, милый». Мурлыкнула Ева и отправилась к своим грядкам, оставив Алекса одного. С ностальгией вспомнив свое заключение в пещере, охотник уселся снаружи, с противоположной стороны дома, и прикрыл глаза. Во время дежурства он не решился глубоко экспериментировать с обновленным восприятием, так как это требовало все его внимания, и он боялся пропустить внезапную атаку, но теперь ему никто не мешал, а полочку он уже повесил. Алекс вызвал экран лабиринта прямо перед собой и ощупал его умением. Через некоторое время он воскликнул. «Ну, конечно!» Вокруг лабиринта фон искажался. Не сильно, совсем чуть-чуть. Энергия как бы входила в экран с одной стороны и выходила с другой. Алекс ощутил слабый поток, настолько слабый, что плотность энергии практически не уменьшалась на входе и не увеличивалась на выходе, как будто лабиринт захватывал лишь малую талику окружающего фона. «Да это же плоский коридор!» — изумился Алекс и принялся рассматривать уже не фон, а сам экран. Он надеялся, что однажды умение вырастет до чего-то серьезного, какого-нибудь аналога тресины, и, похоже, это и происходило. Но пока плоский экран никуда не вел. «Как же тебя натренировать?» Алекс попробовал исправить лабиринт, изменить его свойства, но ничего не получалось. Он чувствовал искажение, мог его передвигать, но не мог его трансформировать. Однако охотник не сдавался, ведь получилось же у него когда-то добавить барьеру избирательную проницаемость и сделать маску, которая фильтровала яды. Значит, терпение и труд должны помочь и сейчас. Но за три часа работы ничего не произошло. Алекс плюнул и прервал занятие. «Вероятно, нужно пройти первое усиление, прежде чем возобновить попытки». Для пробы он проверил все остальные умения, включая лезвие, и увидел, что и они фанили, но по-другому. Просто испускали энергию, каждое по-своему. Впрочем, это он чувствовал и раньше. Значит, чтобы справиться со стражем, ему нужно как-то замаскировать умения, либо ускориться настолько, чтобы тот не успел среагировать. Ночь уже началась, но спать не хотелось. А в голову пришла еще одна идея. Работая с фоном, Алекс заметил, что энергия в пространстве неоднородна, и его одолело любопытство. Сможет ли он почувствовать ту самую свободную часть, о которой говорил Марах? Алекс прикрыл глаза и стал вытаскивать наружу самые слабые сигналы, те, что лежали чуть ниже порога восприятия. В этот раз его интересовал только энергетический фон. Для концентрации он сосредоточился на небольшой области пространства, Вскоре из фона выделился слой искристой энергии, которая ассоциировалась с родником или журчащим ручьем. Странным образом, эта часть потока воспринималась живой. Направив на нее воронку, Алекс легко отщипнул кусочек. никакой разницы, все как обычно. Продолжив наблюдение, Алекс почувствовал присутствие другого типа энергии. Этот слой напоминал холодное озеро, разлитое в воде. Ничего живого в нем не ощущалось. А воронка с трудом отделила капельку алекс ощупал ее вниманием и с опаской направил свой источник как только капля начала растворяться энергетическая система со скрипом принялась ее перерабатывать но не выдержав отринула алекса пробила дрожь и кашель Маловат еще я для подобных подвигов на этом он уже собирался закончить но заметил что это еще не все под холодным слоем угадывался еще один Полчаса работа восприятия. Даже потребовалось подстегнуть матрицу дополнительной порцией энергии, и Алекс смог ухватить легчайшее и тонкое ощущение. Под озером свободной энергии скрывался океан черноты. Странно, но этот слой ощущался одновременно и едва уловимым, и невероятно плотным и вязким, как патока. Огромное отличие от легкого, живого ручейка родной энергии. С этой чернотой не смогла справиться даже воронка. Он пробовал оторвать каплю, но это было так же бесполезно, как пытаться всосать через соломинку жидкий гудрон. Но даже если бы у него и вышло вычленить мельчайший кусочек, Алекс не рискнул бы проглотить его. Удовлетворив любопытство, охотник уставился в небо. Ему не хватало знакомых звезд, но он представил, что они где-то там, за пеленой мрака, черноты и барьера между мирами. Посидев еще четверть часа, Алекс отправился спать, размышляя, что же делать дальше. Очевидно, что лабиринт скрывал в себе большие возможности, но сейчас он не может его использовать. Нужно добраться до аномалий и потренироваться на них. Пришла идея. Возможно, они подскажут, как развить лабиринт. Дав себе обещание уговорить Ронга на вылазку ко внешней границе, Алекс заснул рядом с тихо посапывающей Евой.